Валенка была пуста, а дверь дома плотно прикрыта. Ренальдосадливо поморщился, всё-таки просчитался со временем, придётся ждать. На всякий случай он всё же подошёл и постучался, но и Лизы действительно ещё не было. Ренар присел на один из пней на поляне, подпёр кулаком подбородок и нетерпеливо вздохнул. На всякий случай он снова постарался присмотреться к тропке, но никого на ней не увидел. Сидеть на месте было скучно, и Ренар решился войти через незапертую дверь в дом, несмотря на отсутствие хозяйки. Потихоньку растопить печь, поискать вчерашний отвар? Элиза не должна разозлиться, разве что испугаться немного прежде, чем поймёт, что это он. Отворив дверь, Ренар прошёлся по углам в поисках дров, но нашёл всего пару поленьев. Видно, почти всё истратили вчера. Он даже припомнил, как Анис и Лизы, обессилев от горя, лениво оставили верёвку, схватившую последнюю вязанку поленев, лежать на поляне перед домом. Не придумав ничего иного, Арина рабшарил угол с инструментами и нашёл там топор. Он уже собрался направиться к выходу из дома на перевес со своей находкой, как вдруг на поляне послышались шаги, и на этот раз ему точно не показалось. «Элиза», — подумал Ренар и шагнул к двери. В следующий миг он едва удержался, чтобы от неожиданности и испуга не сделать шаг назад. В центре поляны стоял Ансель. Он мало изменился с того момента, когда Вивьен сражался с ним в Монмене. Разве что в том, как неподвижно, припав на одну ногу, он стоял, было что-то пугающе неестественное. Ренар на несколько мгновений замер, крепко сжав рукоять топора. Он несколько лет преследовал бывшего учителя, мечтал арестовать его и выспросить всё о его ереси, стрелял в него из лука. А сейчас от чего-то растерялся. Ансель пришёл сам и никуда-нибудь, а к скрытому в лесу дому Элизы. Как такое возможно? Как он нашёл это место? должно быть, он следил за мной от самого города. А я, идиот, подумал, что это дух Вивена. Чёрт бы побрал Элизу с её суевериями. Следующая мысль заставила его воинственно нахмуриться. Нельзя, чтобы он нашёл Элизу здесь. Она знала Гийома. Вдруг он её тоже решит убить. Быстро оправившись от потрясения, Ренар сделал шаг вперёд и поудобнее перехватил топор. Противник был вооружён мечом. Господи, помоги, воззвали Сенар. О, Мани, приложу, как ты здесь оказался, но ты прекрасно знаешь, что я скажу вместо приветствия. Именем Святой Инквизиции ты арестован. Он сделал ещё шаг, принимая боевую стойку. Ренар совершенно не представлял, чего ожидать от Анселя, и предпочитал не обращать внимания на противоречивые мысли и чувства, завертевшиеся в сознании. Ансель сделал шаг назад и немного выставил вперёд руку в останавливающем жесте. "Ренар, прошу, одумайся", знакомым рассудительным тоном, который в сложившихся обстоятельствах звучал откровенно странно, проговорил он. Ты ведь запутался. Ты не понимаешь, что творишь. Только без глупости, Ансель. Сдавайся, скомандовал Ренар, делая ещё один осторожный шаг вперёд. Что-то в его разуме отчаянно вопило, что лучше бежать, чем сражаться, но Ренар постарался отогнать это прочь. "Я думал, ты понимаешь, что делаешь. Но ты звал Вивьен на там на опушке" «Ты не желал ему смерти. Ты запутался. Не понимаешь, что творишь и какое зло причиняешь людям. Но ведь ты не виноват, Ренар. Это они запутали тебя. Инквизиция. Я уже видел такое прежде». «Он говорит о предательстве Люси Байль?» — подумал Ренар, тут же отмахнувшись от этих мыслей. «На допросе узнаю». «Брось оружие!» Он старался следить за каждым движением Манселя и сам постепенно приближался. Твоя душа осквернена убийством. Ты убил Вивьену. Неужели ты готов и дальше множить зло, которое творит инквизиция? Быть покорным оружьем в её руках, убивая невинных? Отретись от своих заблуждений, пока ещё твоей душе еще можно помочь. Ренар с усилием пропустил мимо ушей колкие слова об убийстве. Если ты сдашься и не окажешь сопротивления, нам обоим будет проще. Ты не готов даже поговорить? Хансель перестал отступать и теперь сделал шаг навстречу. В допросный поговорим, Ренар угрожающе сощурил полуслепые глаза. Значит, ты его и впрямь приотдал со скорбной, трепетной торжественностью прошептал Ансель и вдруг сделал резкий боковой выпад. Ренард вступил, едва успев увернуться от сверкнувшего рядом лезвия, развернулся и замахнулся топором. Таким оружием было крайне неудобно сражаться, особенно когда не было цели добить противника. Ансель был нужен ему живым. И он знал все слабые точки в технике боя своего бывшего ученика. Топор бесцェльно расчертил воздух, и Ансельс с лёгкостью ушёл от удара. Развернувшись с упором на здоровую ногу, он вновь замахнулся. Ориентируясь скорее на привычку, чем на движения противника, за которыми не успевал уследить, Ренар принял удар и отбил лезвие меча металлической частью топора. На мгновение ему показалось, что он нашёл способ победить даже с неудобным оружием. Сейчас в его пользу играла выносливость и здоровые ноги, и можно было бы просто измотать старшего противника своей подвижностью. Ансель вдруг сделал прямой выпад, просто ткнув лезвием меча вперёд как тараном. Ренар не успел отбить удар сбоку, сделал резкий шаг назад и запнулся о подол сутаны. Мгновение, за которое он приходил к равновесию после этой ошибки, оказалось роковым. Ансель сделал мощный удар, разрубил деревянную рукоять топора, сделал подсечку, окончательно сбив своего ученика с ног. Здавленным за стонаф от боли в хромой ноге, которую пришлось нагрузить, он ударил противника по голове рукоятью меча. Остчатки топора вылетели из рук, мягко ударившись о по пожухлую траву. Ренар не сумел уследить, куда исчезло его единственное средство защиты. И без того плохое зрение окончательно подвело. Уши заполнились болезненным звоном, Ренар потерял ориентацию в пространстве. Следующие мгновения слились для него в неясную, жуткую круговерь перепутанных ощущений. Он почувствовал, что начал осыпать на землю, но его резко подхватили и куда-то потянули. Ощутил запах древесной коры и шершавую поверхность дерева, а потом что-то обернулось вокруг шеи и резко впилось в кожу. Словно издалека до него донеслось напряжённое кряхтение, как будто кому-то приходилось напрягаться и применять большую силу, чтобы поднять что-то тяжёлое. Хищное нечто, обвитое вокруг шеи словно змея, Начало нестерпимо давить. Гренард лихорадочно попытался сделать вдох, потянулся руками к сдавленому горлу и почувствовал грубый материал верёвки. Вчерашняя для дров проклятие успело пронестись у него в голове. Петля затянулась и, казалось, продолжала сужаться, как будто вот-вот оторвёт голову. Лёгкие горели от нехватки воздуха. Рейнар хрипел и пытался нащупать почву под ногами, но та неумолимо уходила из-под них. Жив как иуда, и умрёшь так же, услышал он напряжённое проклятие Анселя. Рейнар не мог отвечать. Вся жизнь словно обернулась пылающим обручем вокруг шеи. Мир сузился до одного единственного желания сделать вдох. Это желание мучительно длилось, прорываясь сквозь боль и ужас и путаясь с ними. Иренар не знал, сколько тянулась эта агония. А потом желания не осталось.